Глава 23. Июнь 1980 года. Аэродром Джалалабад, Демократическая Республика Афганистан. Заход на посадку на незнакомом аэродроме всегда новое ощущение. В первой жизни я повидал разные посадочные площадки и высокогорные плато. Джалалабад должен был стать очередным. Немного потрясясь на ребристой поверхности стоянки, мы медленно заняли указанные техниками места. «Обслуживать нас здесь будет инженерный состав местного 727-го отдельного вертолетного полка». «Амар 301 зарулил. До вылета?» Доложил Шаклин, но руководитель полетами поспешил его «скорее обрадовать». 301 Вам команда отдыхать по линии КП пришла? До вызова! Так что, доброй ночи!» э После небольшого замешательства ответил Вениамин. Первое впечатление от аэродрома было красноречиво озвучено Кешей, когда мы зарулили на стоянку и выключили двигатели. «Ах, «Э, что за вошь лобковый, тут летает!» Отмахивался от непонятных насекомых Иннокентий, первым спрыгнувший на металлическую поверхность аэродромных плит К1Д. То, что насекомых тьма, правда. Лезут и в ноздри, и в рот. К этому еще нужно прибавить мощный запах эвкалипта, который перебивает аэродромный букет ароматов, выхлопные газы и керосин. «Духота невероятная! Комбинезон липнет к телу моментально. Пот смешивается с москитами, и они размазываются по лицу. Слышал, что Джалалабад – оазис, где всегда была зимняя резиденция афганских правителей. По крайней мере, аромат эвкалипта и доносящийся запах сырости к этому располагает». «Ой, Сань, что делать, а? Давай в Баграм обратно. Там хоть этой дряни нет!» – хлопнул себя по щеке Кеша. «К сожалению, ты, я и все остальные будут стойко переносить эту тяжесть воинской службы!» Смахнул я с носа Иннокентия пару насекомых. Шаклин на правах старшего нашей группы должен был уже общаться с кем-то из начальства, но пока я только видел его летчика-оператора. Он стоял к нам спиной и что-то пытался узнать у Вениамина. «Ха-ха! «Э -э, Че-то долговозится, капитан! Отстегнуть ремни не мажет!» Посмеялся Кеши, но я слегка толкнул его в плечо. У меня ощущение, что Шаклин поймал ступор и переваривает произошедшее. «Сань, да ладно тебе. Постоянно ком-звена к нам цепляется. Дай пузлорадствовать». «Не тот случай. Он же не балочный держатель от вертолета оторвал, как некоторые», намекнул я Петрову об одном из его эпичных провалов. «Ну, это ж один раз было». «Кеша, у тебя разные ситуации бывали. Да такие разнообразные, что диву даешься от фантазии. Так что давай на КДП выясняй, где мы с тобой сегодня спим». «А к чему я? Он, пускай, шаклиновский оператор идет». Я медленно подошел вплотную к Петрову. Думаю, по моему выражению лица он понял, что был неправ, бросаясь подобными выражениями. «Хочешь знать, почему?» «Во-первых, потому что ты мне сказал так сделать, верно?» — уточнил Кэша, и я кивнул. «Молодец! А во-вторых, систему обязанностей 3g помощника командира экипажа никто не отменял. «Надеюсь, ты помнишь, что она в себя включает?» — настойчиво сказал я, будто передо мной младший брат». «Как бы так оно и есть. Грубо разговаривать с Кешей не хочется, но иногда в нужное русло его действия стоит направлять, особенно высказывания в адрес командира, который сегодня явно совершил ошибку. Жилье, жратва, женщины. Ну, я пошел». Кеша кивнул и, вытерев лицо платком, пошел в сторону КДП. «Может, я и жестко ему объяснил, но лучше сразу отучить его возмущаться принятым порядком». Летчик-оператор Шаклина направлялся в мою сторону. Вениамин в это время медленно вылез из кабины и задумчиво ходил рядом с вертолетом. «Вить, что там?» – спросил я у лейтенанта, у которого была фамилия Борисов. «С ним мы летали изначально в экипаже, пока у Кеши не пропало взаимопонимание с командиром звена, хотя оно вряд ли у них вообще было». «Не знаю, ты же слышал, что в воздухе...» «Ничего не слышал. Предполагаю, что и ты тоже». Намекнул я Витя, чтобы он молчал о первоначальном решении Вене ударить без подсвета места боя. «Да, согласен. Пойду я!» – кивнул Борисов и пошел вслед за Кешей. Вокруг вертолета кружили два техника, осматривая блоки вооружения, а третий человек продолжал заправлять Ми-24 керосином. Подойдя к Вениамину, я не увидел в нем прежней уверенности. Волосы мокрые, а лицо блестело в свете фар от пота. «Свой косяк он знал!» «Ну, что скажешь, Саня? В такие моменты обычно произносят «Я же говорил!»» Нервно усмехнулся Вениамин и достал пачку сигарет. «Зачем? Ты так уже понял, что ошибся. Осталось сделать верные выводы и работать». «Да? И какой же вывод? Например, что рядом с вертолетом, который заправляют, не курят». Шаклин прокашлялся и спрятал пачку. «Вывод. К полету нужно готовиться, а не по факту все делать». «А ты меня еще поучи. Страх уже совсем потерял. Думаешь, ты самый умный? Сам ты давно летаешь?» От видел я твою книжку, где ты допуск только недавно получил с правой чашки на Ми-8». Ух, как разворчался Веня. «А я смотрю, плавно мы с тобой перешли от разбора твоих ошибок к обсуждению метаморфозы в моей карьере». Пока спокойно выслушивал его нервозные речи, в голову пришла мысль развернуться и уйти. Пускай сам себя жрет за ошибки, но мне с ним летать, под его командованием идти в бой. А быть может всякое. Мне тоже может потребоваться прикрыть спину. И лучше, чтобы мой командир звена был готов это сделать. пожаловаться или стучать на него не в моем характере. «Ладно, Сань, ты... ну, прав был». Я чуть людей не погубил, а ведь ты мог и не подвесить себе С-80. Выполнил бы мой приказ и все. Командир, если ты не заметил, у меня частенько есть свое мнение на все». Вениамин протянул мне руку, и я ее крепко пожал. «Эх, что Янатаеву теперь говорить ты не знаю. В радиообмене все было слышно», — почесал Веня свой рыжий затылок. «Не факт. Да вообще проанализировал ситуацию и пошел работать дальше. Хм, я всегда так делаю». На этом ночной разговор по душам был окончен. За нами вернулся Кеша, чтобы проводить в апартаменты. Несмотря на то, что советские войска только недавно вошли в Афганистан, в Джалалабаде уже все было обустроено. Система жилых модулей тут развернута полностью и в непосредственной близи от ВПП. В одном из них поселили и нас. Отдали свободную комнату от уехавших летчиков. Когда только их успели поменять, непонятно. Проснулся я с первыми лучами солнца, пробившимися из окна сборно щитового домика, где нам определили место для ночлега. Стекло отсутствовало, а роль занавески выполняло военное одеяло. Правда, оно скорее было затычкой в окне. Аэродром уже гудел столь ранний час, но к таким звукам все давно привыкли. Никто из моих коллег не дернулся, Кеша даже и храпеть не прекратил. Интерьер комнаты был весьма аскетичным, но функциональным – Перед входом стоял шкаф, исполнявший роль своеобразной ширмы. Он отделял пространство от двери. У стены стоял полированный канцелярский стол, тумбочки и стулья. Взяв полотенце, я вышел на улицу в поисках душа. Выйдя из модуля, осмотрелся по сторонам. Зеленка подступала почти вплотную к аэродрому. Вертолеты каждую минуту поднимались в воздух, уходя на задачу. Кто на юг, кто на север. В обоих этих направлениях дорога вела в Пешавар и Кабул через систему постов. До Пакистана рукой подать, чуть больше 60 километров. Вокруг аэродрома проходил водный канал. У парней из соседнего модуля, где обитал экипаж ПСО, я поинтересовался, где могу принять душ. Тут же мне показали на высокий брусвер Он отделял от летного поля водный канал, опоясывающий аэродром. — В бучил сходи, там и искупаешься, и позагораешь, — объяснил мне коллега. Первая реакция. Мне предложили искупаться в яме с водой, оставшейся после половодья. Интересные у них тут водные процедуры. Но летчики местного полка убедили, что никакого розыгрыша тут нет. «А лучше в наш бучил вон там», — показал один из летчиков в район торца полосы. Подойдя к указанному водоему, я был приятно удивлен чистоте этого природного бассейна. Размером 15 на 30 метров, а прямо на берегу местные ребята соорудили баню. Даже не представляю, откуда они тут еще и время нашли на такие постройки. Всё окружено кустарниками. Ни пыль, ни мусор не могли достать до чистейшей воды этого пруда. Тут даже какие-то рыбы плавали, которых видно отчетливо. Раздевшись и оставшись в одних трусах, запрыгнул в воду. Проплыв несколько метров, я вынырнул у другого берега. Еще один такой кружок и занятие плаванием закончил». Лег на спину, закрыл глаза и расслабился на безмятежных водах этого оазиса Джелалабада. Никакие звуки сюда не долетали. Умиротворение и спокойствие. Чувствуешь только проплывающих под тобой рыбок. «Да, именно так я себе представлял службу в военно-воздушных силах», — тихо сказал я. В столь тихой обстановке тяжело было не услышать приближающиеся голоса. Слух меня не подвел, а но сучуял стойкий запах из столовой. А, женщины! Ой, молодой человек тут нельзя! вернул меня в исходное состояние громкий голос девушки. Встав на ноги, обнаружил перед собой троих барышень, волосы заколоты, глаза по пять рублей, а из одежды на них только купальники. Оценивающая смотрел каждую. Именно так я себе представлял службу в военно-воздушных силах, сказала я, улыбаясь прекрасным дамам. Каждая имела свои привлекательные черты. Купальники на них раздельные, и надо признать, из воды мне пока выходить нельзя. Реакция организма соответствующая. «Девочки, да тут место всем хватит. Я не кусаюсь». Одна из молодых красоток что-то фыркнула про мое бесстыдство. Другая посмеялась и аккуратно помочила стройные ножки. «Девочки, ну ладно вам, не идти же за бруствер. Молодой человек потеснится, верно?» Улыбнулась третья и медленно вошла в воду. Тут и произошло сближение. Явно ненарочно девушку повело в сторону, и она начала падать и сдав короткий виск. Пришлось ее придержать. «Молодой человек, как вам не стыдно?» — воскликнула самая ворчливая из них, поправила волосы и вошла в воду. Но взгляд на мои трусы от чего то косит. «Ой, спасибо. А вы у нас новенький?» — спросила спасенная мною дамочка. «Мадам, мне кажется, что я у вас тут уже очень долго. Вас как зовут?» И тут понеслось. От чего нет? Война войной, общение с девушками общему делу не вредят». Сначала красотка только одна со мной разговаривала, потом подключилась и вторая. Я узнал, что они официантки в местной столовой. Естественно, что им тут скучно, и они устали. Но и семейный статус у них не замужем. Самая ворчливая изображала бегемота и плавала вдоль берега, держа голову поднятой вверх. «Хм, «Так вы из баграмы Как у вас там? У нас тут тоже стреляют», рассказывала одна из девушек. Насколько я знаю историю афганской войны, Джалалабад являлся настоящим адом, как и асадабат гарнизон в 120 километрах к северо-востоку. Дислоцированная здесь 77-я и отдельная мотострелковая бригада горя хлебнула очень много, как и приданный ей 727-й вертолетный полк». «Да вот, скоро обратно на свой аэродром. Может, уже сегодня». «А вы вечером давайте к нам, Сашенька», — предложила другая. Тут уже и ворчливая подключилась к разговору. К слову сказать, самый большой размер декольте был у неё «Одно плохо. С тремя девушками мне за один раз справиться будет сложно. Но нет неразрешимых задач». «Саш, а вы сегодня точно не улетите?» — подплыла ко мне спасенная мной красотка. Я прям засмотрелся на ее красивые... <coughs> э глаза. Вот бы только нам задача никакая не прилетела. Но прилетела хуже. На берегу появился запыхавшийся Вениамин Александрович, одетый в летный комбинезон. — Калюковкин! Мать я! Но с тебя! — пытался он мне сказать, что искал очень долго. «Командир, я здесь, вот в гостях у представителей отечественной пищевой промышленности», сказал я и картинно приобнял двух девушек. Они были не против такого дружелюбного жеста. «Саня, быстрее, Янатаев летит, а с ним и особисты, и комдив, и кто-то еще!» «Блин, они не хотят искупаться, тут места всем хватит! Саня!» «Понял, предложил просто», сказал я и, поцеловав девушкам ручки, вышел на берег. «Девушки, еще не вечер. Мы с вами еще не поговорили о грузинской кухне». «Хм, Саша, семнадцатый модуль, комната 2 мы ждем. Просто приходите и берите с собой вашего рыженького друга», подмигнула Вениамину одна из девушек. Веня не вкурил от слова «совсем». «Напрягся ужасно, но я быстро его увел. А то вспомнит, что он капитан, и возмущаться будет». «Пока мы шли к модулю, командир звена мне раз двадцать объявил выговор». Столько же снял. — А чего ты злишься, Вень? — А ты ушел из модуля и не предупредил. — А, еще скажи, надо было записку оставить тебе на столе. Я с девчонками, приходи. — Так знал бы, что встречу их, конечно, позвал. Шаклин опять начал мне угрожать. Не стой ноги, что ли, стал. — Да ладно тебе, я куда-то опоздал. — Нет. Ну а вдруг бы сейчас вызвали? На сопровождение или удар? — Вот накаркает ведь. Команда же была ждать указаний. Вот и ждем. «Сто процентов просто позавидовал, что я принял в одну с девчонками, а он нет». Прошло полчаса, прежде чем нас позвали на стоянку. В это время как раз на посадку заходил вертолет с командованием на борту, а прикрывали ми восьмой пара шмелей нашего звена. Удивительное совпадение, что все подразделение Шаклина в данную минуту на аэродроме Джелла-Лабада Группа вертолетов медленно зарулила на стоянку. Здесь их уже встречал командир местного вертолетного полка вместе с командиром бригады. Пока большие начальники общались около служебных автомобилей, что-то показывая на карте, вертолеты уже выключились, и мы направились к Янатаеву. Ефим Петрович похвалил нас за уничтоженный караван. «Как догадался, Вениамин Саныч, что надо ответить? Связи ведь не было с группой Сапина?» – спросил Янатаев у Шаклина. Тот глянул на меня и не сразу стал отвечать. «А «Э, интуитивно подумал еще на стоянке. Вот и подвесили осветительные ракеты», — ответил Веня. «А ты что скажешь, Саня?» — повернулся ко мне Инатаев. «Что ему такого интересного должен сказать? Шаклина все равно не сдам, но главное, чтобы и он сам сделал верные выводы». «Все хорошо. Товарищ командира мы тут надолго?» «Ну, как сказать...» «Несколько ночей проведем точно». Вот это уже другой разговор. Приключения в оазисах Джалалабада начинаются. За спиною у Янатаева увидел, что к нам идет подполковник Трастин Борис Матвеевич, командир 14-й отдельной бригады специального назначения, непосредственный командир майора Сапина, с которым мы работаем постоянно. «Ну что, Петрович, ты объявил им уже?» — спросил Тарастин, здороваясь с нами. «Частично, но нам нужно уточнить». Борис Матвеевич протер лысину и посмотрел в сторону. «В общем, капитан Шаклин, приказом замкомандующего сороковой армии твое звено поступает в мое распоряжение, как и одно звено Ми-8». «Это интересный ход от командования». «У разведки всегда должны быть вертолеты. Почему бы это не поручить нам?» «Есть, товарищ подполковник!» Выпрямился Веня, но Трастин прогиб не заценил. «Так, а ну гимнастику прекрати! Сейчас мы с вами кое-куда полетим. Готовимся к вылету!» Ответил ему Борис Матвеевич. «Камбриг отошел, но я его догнал. Просто так лететь без подготовки можно, но лучше знать куда». «Товарищ подполковник, вы точнее не скажете, куда летим?» Трастин почесал Лысину, но уходить от ответа не стал. «Ночной караван полетим досматривать. Что-то там у духов добра слишком много».